Четыре человека наружной вахты форта тоскливо посматривали на пасмурное небо через сводчатый вход, поросший уродливыми переплетениями какого-то колючего кустарника. Верхушки бедных в последние годы на листву деревьев покачивались от ленивого и сонного ветра. Стояла жуткая тишина. Они давно не слышали пения птиц, хотя не так, двое из этих четырех его не слышали вообще никогда и вот в этой тишине где покачивающиеся темные от контрового света прятавшегося за облаками солнца силуэты деревянных истуканов где дышать по прежнему рекомендовалось через маски а из за мрак в вечной жизни под землей на глаза приходилось надевать все что могло предохранить от ослепления дневным светом они источали тоску своими отрешенными и обреченными взглядами Старший сделал несколько шагов вверх по каменным ступенькам, шелестя пробивающиеся в уголках лестницы травой, присел на лежащую входа обломок внешней стены, слегка тянул респиратор от лица и стал принюхиваться к воздуху, делая осторожные вдохи. Затем, сделав вывод, что сегодня после ночного ветра воздух более-менее безопасен, снял респиратор и повесил на шею. Потом сложил руки на карабине и стал прислушиваться. Как назло двое молодых из вахты начали скрести желтый мох с кирпичей у входа. Здесь его почти не осталось. Это самое первое и ближнее место, где его можно собирать, но эти парни нашли-таки какие-то остатки. — Эй, потише там! — недовольно буркнул старший и поморщился. Его крик был каким-то неестественным на поверхности в этой могильной тишине. Бойцы стали скрести гораздо деликатнее, стараясь не издавать при этом резких звуков. Четвертый вахтенный присел на ступени и, кажется, уже дремал. Метрах в сорока в густых зарослях, поступающих со стороны города, раздался отрывистый свист. Раз, другой. Старший насторожился, напрягая слух. Теперь послышались громкие удары молотком по пустой артиллерийской гильзе, которая висела тама на ветке сухого дерева. Три стука с короткими интервалами, три с длинными и снова два с короткими. Это был установленный на сегодня условный сигнал группы разведчиков. После шестичасового отсутствия они вернулись из города. Старший поднес губам пустую оружейную гильзу и дунул в нее столько же раз и с такими же интервалами, как и звонкие удары из зарослей. Показалась группа разведчиков. Поскольку их основным родом деятельности было прочесывание руин города, то иногда их еще называли урбанами. Видимо, от латинского «урбанус», что означало «городской». Их было четверо. Четверо? Но ведь уходило пять. Старший наружный вахта насторожился, вглядываясь в процессию. А нет, вроде все в порядке, вон и пятый показался, просто отстал от своих товарищей шагов на тридцать. Разведчики были облачены в прорезиненные накидки с капюшонами, плюс респираторы и очки, как полагается. На плече у каждого оружия, за спиной рюкзаки с добычей, двое тащили двухколесную тележку с канистрами и крупногабаритным грузом. «Эй, наши вернулись! Идите, помогайте!» — приказал старший вахты молодым подчиненным. Стрепенулся и третий, тот, что задремал на ступеньках. Дозорные направились навстречу урбанам. Помогли разгрузить тележку и потащили добытое в подземелье. «Кто там?» — спросил старший проходящих мимо разведчиков. «Все так же». Угрюмо отозвались урбаны, погружаясь обратно в полумрак подземелья форта. Отставший комично козырнул старшему смену оттопыренной ладонью совсем по-швейковски. «А, Тигран, ты...» — А, Тигран, я, — хмыкнул разведчик, стягивая с лица маску. — Сегодня дышится неплохо, да? Вахтенный кивнул. — Да, терпимо. — Как там? — Больших оск, как в прошлом году, не встречали? — Нет, хвала небесам не было. — А что там в кустах за БТР припаркован? Багромян кивнул на те заросли, откуда они появились. — Ну как что? Гонцы из Красноторовской колонии, понятное дело. Стечкин приехал, да нет, кто-то из младших, двое, и даже озабоченный чем-то. Говорят, дело срочное. И давно? до да часа три тому вроде как. Еще до моей смены было. Старший вдруг оглянулся и, приблизившись к Тиграну, тихо зашептал. — Вообще какое-то мутное дело. У одного из морпехов на кумбезе кровь свежая. И он вроде как мужикам с предыдущей сменой советовал посты усилить, и вообще, говорит, беда пришла. Но ничего толком, понимаешь? Торопился он к Самохину. А хозяин что? Да тут... Вахтин снова оглянулся, говорят, что после беседы с хозяином опоили тех гонцов зельем из мха этого проклятого и заперли. Беззаботность слетела с лица Багромяна, как по дуновению ветра. Он нахмурился и задумчиво покачал головой. — Ну, майор, я твой дом труба шатал, — проворчал он тихо. — Что за странности такие, а, Петрович? — поди его разбери, Самохина нашего. Да и красноторовцы тоже хороши. Хрен их поймешь, чего им надо было. — Ладно, — буркнул Багромян и двинулся дальше. — Разберемся. Загорский недоверчиво смотрел на Самохина. Речь ведь шла о том, о чем говаривал еще его прадед, штурмовавший восточно-прусскую цитадель. Большинство легенд, которые увлекли еще отца Александра и заставили заняться эдакой самостоятельной археологией, происходили именно из уст прадеда. Про бункеры с хитроумными ловушками, про вылетающие из-под земли истребители про неуловимый бронепоезд, который внезапно появлялся на узком перешейке между морем и заливом и попортил много крови красноармейцам на ближних подступах к военно-морской базе Пилау, позже именовавшейся Балтийск. Рассказывал он и про тайное метро. Правда, сам старик не видел его и также услышал от кого-то. Но все эти истории от прадеда не дали никакой конкретики в исследованиях, только определили наследственно передаваемый интерес к этой теме. «Вы хотите сказать, что этот метрополитен в самом деле существует?» — наконец вымолвил Александр. «Это слава Клауса. Вот послушай. В 45-м году, когда наш уже приближались к Кёнигсбергу, Тут, конечно, царила суматоха и паника. Молодой эсэсовец Клаус Хабихт только получил новое звание. Текучесть кадров была тогда, сам понимаешь. Снайперы хорошо выкашивали командный состав, особенно если речь шла о черном ордене. И если до генерала добраться было сложней, то младшие офицерские чины, бывавшие на передовой, быстро ловили свою пулю. Вот маломальские хорошо подготовленных унтеров и ставили на освободившиеся очередным выстрелом должности. Так случилось и с нашим стариком. Однажды ему и, соответственно, находившиеся под его командованием группе, поручили особое задание. Первое задание в его новой должности — обеспечить погрузку некоего эшелона. Речь шла о погрузке разного добра секретных архивов диверсионно-разведывательных школ Абвера и шестого департамента РСХА. Плюс кадровые архивы подразделений СС из низших и покоренных народов. РСХА, Главное управление имперской безопасности, шестой департамент являлся разведывательной структурой данной организации Третьего рейха. В основном все архивы, что успели эвакуировать из Прибалтики, Довеском шли награбленные в СССР культурные ценности и много чего еще. Конечно, грузить должны были не сам Клаус, а его подчиненные Манны и Шутце. Манс-СС, Шутце-СС – низшие воинские звания в частях СС. Работой занимались рабы – советские военнопленные, поляки, литовцы и так далее. задачей хабихта Было обеспечение порядка на погрузке, охрана и тому подобное. Наш добрый друг Клаус очень удивился, когда эшелон, который должны были загружать, оказался под землей. Они вышли к подземной станции через какие-то подземные ходы, ведущие отсюда из пятого форта. Узкоколейка. Туннель. «Десяток вагонов и еще какая-то группа СС без знаков различия. С ними был только один при погонах и петлицах, какой-то фюрер Ну, такое звание. Уже не полковник, но еще не генерал. Я знаю», — кивнул Загорский с интересом, выслушивающий эту историю. «Ну так вот», — продолжал майор, — «Клаусу сказали, что на время операции он в полном подчинении этого сверхполковника» полсотни невольников грузили ящики разных размеров они загрузили семь вагонов остались три в два заперли рабов в последней силе те странные вооруженные люди в эсовской форме без знаков различия и тот штандар инфюрер клаус уже и его людям было приказано вернуться на поверхность и отправиться в пилау Видимо, эта подземка была настолько секретной, что даже ему и его людям не доверили по ней прокатиться. На поверхность уже ждали грузовики, в которых группу Клауса сразу повезли в Балтийск, то есть в пилау Да я понял. Ну, там по пути они вроде под бомбежку попали, но добрались. И вот приехали они на базу подводных лодок, что там была, и видят, что бы ты думал. Те самые вагоны того самого поезда. Тех самых странных людей и сверхполковника. Те же самые рабы разгружали эшелон и таскали ящики. Грузили часть на подводную лодку, кстати, тоже без опознавательных знаков, часть на два морских транспорта, там же на причале. А с той лодки... Они таскали в эшелон какие-то ящики, по словам Клауса, очень тяжелые, один даже уронили. Странность в том, что оттуда при падении выкатились простые консервные банки. У Загорского расширились глаза, и он уставился на Самохина. Ящики с консервными банками. Уж не те ли, которые нашел Тигран за рухнувшей кирпичной кладкой? — Эй, крот, ты чего, с тобой все в порядке? Ты со своим больным животом мне тут кучу не наложишь? — нахмурился майор. — Да нет, я это... Ну, вы про консервные банки с подводной лодки без опознавательных знаков рассказали. Я просто... Фильм вспомнил. Ну, помните? «Шубин», «Летучий голландец» и все такое. Речь идет о многосерийном фильме «Секретный фарватер», снятом под наименному роману Леонида Платова. В свое время этот фильм был культовым, особенно для подростков Калининградской области, поскольку многие действия данного произведения происходили именно в этом регионе. А это тут при чем? Самохин недоуменно развел руками. Да так. Просто вспомнилось в контексте. Простите, что я перебил. Чего дальше-то было? Да ничего. Все погрузили. Поезд с консервами и вооруженными людьми, что их сопровождали, ушел обратно, наверное, на подземную станцию. Транспорты отчалили и ушли в море. Штандартенфюрер уплыл на подлодке. А Клаусу... Представили трех офицеров гестапо, которые должны были проконтролировать выполнение последнего приказа в этой операции. Какого приказа? Не догадываешься? В течение часа умертвить всех пленных, что участвовали в погрузке. И он это сделал, естественно. Он же был офицером СС. И за его спиной стояли люди из гестапо. Он это сделал. «И все это он вам рассказал сам, конечно, сам. Не пытал же я его. На смертном одре и покаялся. Говорил, что очень мучился от содеянного всю жизнь, отказ той Прощение просил за то, что они принесли на нашу землю той войне, и помер». Но с его слов я понял, что он потом интересовался этим железнодорожным туннелем. Вроде как он тянулся через весь земландский полуостров и охватывал также бункеры неподалеку от Красноторовки. И шел прямиком в Балтийск, а, возможно, даже и под каналом на Балтийскую косу. Или дальше, хотя куда дальше-то. Но Клаусу быстро намекнули, чтобы забыл про свое любопытство. Потом фронт, ранение, плен, лагерь севернее Магадана. В общем, домой он попал только после смерти Сталина. Погодите. Но бункер Красноторовской колонии построили нашей, уже после войны. Он проектировался уже из расчета на ядерный удар. Как ни странно. Все личные бункеры Гитлера тоже были способны выдержать ядерный удар, хотя никакой атомной бомбы тогда не было, это первое. Второе. Там были немецкие казематы и подземелья. Часть из них немцы затопили или взорвали, часть наши приспособили как дополнительные помещения нового противоатомного бункера. Именно там сейчас и сидит наш добрый друг майор Стечкин со своими морпехами. «А что вы от меня хотите?» «Неужели непонятно? Мне нужен этот туннель. Найди это, метро. А в помощники я тебе дам твоего дружка Тиграна, чтоб тебе скучно и страшно не было. Только найди мне его, быстро!» «Да, но и еще, Саня!» Самохин уперся кулаками в стол и склонился над Загорским. «Это ведь не просьба». Это приказ.